Алмаз Флорентиец. Этот легендарный лимонно-желтый алмаз известен под несколькими именами: Флорентиец, Тосканец, Великий герцог Тосканы, Австрийский, Австрийский желтый. О том, как он выглядел, сегодня могут рассказать лишь несколько старых черно-белых фотографий, сделанных до 1921 года. До рисунок известного путешественника и торговца драгоценными камнями Жана Батиста т а в е р н ь е Этот рисунок опубликован в его книге «Шесть путешествий Жана Батиста т а в е р н ь е изданный в Париже, изображает девятиугольный, ограненный розой камень в форме щита. т а в е р н ь е видел этот алмаз во Флоренции в числе сокровищ великого герцога Тосканского. Рассказы о ранней истории флорентийца основаны на ненадежных источниках. Считается, что это один из древнейших известных алмазов. Он попал в Европу из Индии в XIV столетии. Ювелир Людвиг Ван Беркен огранил его для Карла Смелого, герцога Бургундского. По преданию, Карл потерял алмаз на поле битвы при Грансоне. Камень нашел солдат швейцарец и, полагая, что это просто кусок желтоватого стекла, продал его всего на все г о за один флорин. После этого алмаз прошел через множество рук. Он принадлежал миланскому герцогу Сфорца, затем папе Юлию II, потом перешел в собственность тосканских герцогов Медичи. Подлинная история камня начинается только с середины 17-го столетия, когда последний из представителей семейства Медичи умер. Алмаз вместе с титулом великого герцога Тосканского достался ф р а н ц и с к у с у Стефану Лоррену. Он женился на австрийской императрице Марии Терезии. С ним в Вену переехал и Алмаз. Он был помещен в собрание драгоценных камней короны Габсбургов во дворце Хофбург. Уже в то время стоимость флорентийца в пересчете на современные деньги составляла 750 тысяч долларов. На протяжении полутора столетий камень оставался в собственности Габсбургов и был выставлен для широкого обозрения в музее истории искусств в Вене. В 1918 году, после падения Австро-Венгерской империи, семья свергнутого императора Карла, отправляясь в изгнание в Швейцарию, взяла флорентийца с собой. После 1921 года все сведения о камне исчезают. Предполагается, что алмаз похитил некий человек, близкий к семейству экс-императора, и вывез его в Южную Америку. Многолетние розыски флорентица й были безуспешны. По всей видимости, алмаз действительно был повторно огранен, ведь из-за необычной формы флорентица очень легко опознать, а следовательно, любая попытка продать его заведомо была обречена. Сегодня в мире имеются лишь четыре лимонно-желтых алмаза весом более 70 каратов. Три из них подозрений не вызывают, их происхождение известно. Но вот желтый алмаз, который был выставлен и куплен на аукционе в Швейцарии, вызвал повышенный интерес у специалистов. Из бесед с пожилой женщиной, выставившей алмаз на аукцион, удалось узнать, что в ее семье камень появился вскоре после Первой мировой войны. Она помнила, что алмаз сперва был очень необычной формы. Но ее отец распорядился переограничить его. Неужели следы пропавшего флорентийца нашлись? С полной уверенностью, увы, утверждать это не возьмется никто. Алмаз бургундских герцогов и римских пап, правителей Флоренции и австрийских императоров, официально по-прежнему числится в розыске.